Глава 7. У дверей неимоверной высоты, неподвижно, как статуи, стояли чудовищного роста арапы. Все было театрально во дворце. И лейб-казаки в бешметах, вытянувшиеся на ступеньках Растрелевской лестницы, и дежурные кавалергарды, имевшие право снимать одну перчатку, и церемонии местеры постукивавшие на ходу жезлами с набалдашниками и слоновой кости, с двуглавым орлом и андреевской лентой. Но черные великаны в белоснежных тюрбанах, попавшие из обесинии в царское село, особенно подчеркивали театральный характер зрелища. Во дворце собрались тысячи людей, тем не менее было тихо. По паркетам многочисленных зал скользили раззолоченные чины двора, Дамы с портретами и с шифрами, офицеры в разноцветных мундирах, в красных супервестах, в лосинах. Люди разговаривали в полголоса, многие шепотом. Старые придворные говорили Софье Яковлевне, что все это существует только при русском дворе и непременно исчезнет с Александром II, так как наследник терпеть не может церемониала. «Ах, какая красота!» — подумала она, входя в большую галерею. Лучше Версальской галереи зеркал. Бесчисленные зеркала, залы невероятных размеров отражали раззолоченных людей. А он издевается над всем этим, — думала она, рассматривая толпу. Неужели в самом деле он приехал в царское село? Однако на вокзале его не было. И слава богу, что не было, если уже идут сплетни. Мамонтов бывал у них в доме не чаще раза в неделю. Люди считавшиеся близкими друзьями Дюмлеров и приезжавшие каждые 3-4 дня справляться о здоровье Юрия Павловича, служили как бы мерилом, которым руководились другие. В зависимости от степени близости, одни заходили раз в две недели, другие раз в месяц. Николай Сергеевич, как старый знакомый, как друг детства Чернякова, мог приезжать несколько чаще. Однако, перечисляя мужу по вечерам посетителей, Софья Яковлевна никогда Мамонтова не называла. В последний раз с ним вышел не совсем приятный разговор. Он начался с придворного торжества. «Дались же им эти дешевые насмешки!» — с неприятным недоумением думала Софья Яковлевна. То, что Петр Алексеевич говорил благодушно иронически, у Мамонтова вызывало раздражение и злобу. А главное, с доктором она говорила с глазу на глаз, тогда как при последнем визите Николая Сергеевича был другой гость, с недоумением поглядывавший на нигилиста в доме Дюмлеров. Гость тоже уехал раньше, чем ему полагалось бы. «Ну вот, вы его выгнали, Николай Сергеевич, довольны? Прошу меня извинить. Впрочем, что же церемонится с этими господами? Народ мрет с голоду, а они, видите ли, развлекаются?» Кажется, и вы, Николай Сергеевич, не целый день работаете на благо народа. Кто рассказывал о вчерашнем спектакле? Одно дело ходить в театр, и другое — в театре и из театра к Данону. И другое дело — возить высоко новорожденного на подушке в золотой карете в сопровождении чуть ли не целой гвардейской дивизии. Нет, в этих божеских почестях ребенку их крови есть что-то от римских цезарей. Времен упадка Римской империи. Да, именно, времен упадка Римской империи. Хоть вы изволите иронизировать. Он и кончит, как обычно кончали Цезари. Об этом я просила бы вас мне не говорить. Прошу очень серьезно. Лицо у нее стало ледяным. Как хотите. Но почему мне не говорить правды? Поверьте, такие зрелища именно и создают террористов. Я уверен, что если б я на нем был то это лишний раз убедило бы меня в совершенной правоте революционеров. А я уверена в обратном. Если бы вы там бывали, вы смотрели бы на вещи иначе. Я не имею ни малейшего желания там бывать. Это тот же балет, но в настоящем балете, по крайней мере, хорошая музыка. Впрочем, вы, вероятно, хотели сказать, если б тебя туда звали, но тебя туда и на порог не пустят. Я ничего такого сказать не хотела и не хочу. Вы отлично знаете, что я сама никак не аристократка. Если б не 35 лет службы Юрия Павловича, то и меня бы туда на порог не пускали. Нет, я просто хотела сказать, что вы, как художник, были бы увлечены красотой этого зрелища. Я ничего красивее царского выхода никогда не видела. Вероятно, вы очень мало видели, если вы способны сказать такую... такую вещь. Я говорю о вещах соизмеримых. С Альпийскими горами я этого не сравниваю. Во всяком случае, ваша демократия ничего такого создать и показать не может. И слава Богу. Пусть слава Богу, но не может. Царское село могло создать только самодержавие, все равно как и Версаль. По-моему, кстати, большой царскосельский дворец не уступает по великолепию Версальскому. И уж во всяком случае, такого ансамбля дворцов и садов в Версале нет. И вы это знаете лучше, чем я. А вы также хорошо знаете, что сколько ни заключать неприятные вам слова в иронические кавычки, остается совершенно бесспорным, что все это создано рабским трудом. Но бросим это. Мы не убедим друг друга. Как вы будете одеты? Как все. Буду в русском платье. Я хочу видеть вас в русском платье. Я хочу написать ваш портрет в русском платье. Очень польщена, но это невозможно. «Вы не думаете, что я теперь буду вам позировать?» — сказала она сухо, напоминая о болезни Юрия Павловича. «Я не прошу вас позировать, но дайте мне на вас взглянуть. Я напишу вас по памяти. Где хотите, когда хотите. У меня, а?» «Вы, кажется, совершенно сошли с ума, Николай Сергеевич. Королевы ходят в мастерские художников». «Ну, не хотите, я все-таки вас увижу. Я поеду в Царское село и буду ждать вас у ворот». В эту минуту в гостиную вошел Коля. Мамонтов поговорил с ним об экзаменах, о деревне, куда он уезжал к товарищу на следующий день. Софья Яковлевна не хотела, чтобы ее сын был в Петербурге в день операции. Коля отвечал односложно. «Мамонтову теперь всегда бывало неловко в обществе этого мальчика. Точно так же?» как в обществе Чернякова. «Кажется, никакой перемены нет», — думала Софья Яковлевна, тихо разговаривая со стоявшим рядом с ней знакомым, обмениваясь улыбками со знакомыми, стоявшими подальше. Нет, конечно, здесь этого не показывают. Ей приходило в голову, что после отставки Юрия Павловича ее положение может стать иным. Софья Яковлевна часто бывала на выходах, И радость, которую она испытывала когда-то, впервые попав во дворец, теперь была далеким воспоминанием, уже не совсем ей понятным. Но и своей она себя здесь никогда не чувствовала. Впрочем, ей по долгим наблюдениям казалось, что своими себя здесь чувствуют разве двадцать или тридцать человек. Если я порвеню, то еще тысячи две человек такие же порвеню. «Быть может, и Анна», — думала она с улыбкой, разумея Анну Каренину. Теперь она смотрела на все здесь как бы со стороны, почти как на прошлое. Не обо всем было приятно вспоминать. Она знала, что ее муж отчасти обязан своей карьерой ей. Без него она сюда не попала бы, но без нее карьера Юрия Павловича, вероятно, шла бы менее успешно. «Конечно, кое в чем он прав», — неожиданно подумала она о Мамонтове и вспомнила, что он ее дразнил Анной. «Все эти Каренины и Облонские органичны в этом обществе, а вы нет, прежде всего потому, что вы умнее и потому, что вы чужеродное тело». «Да, быть может, он кое в чем прав». Но они и так все преувеличивают, так сгущают краски, так не способны оглянуться на самих себя. Может быть, как люди, эти не хуже, а лучше их, — думала она, улыбаясь знакомым, почтительно кланявшимся ей издали. Ее занимал вопрос, кто она без мужа. Все-таки кто-нибудь или совсем никто? Нет, почти то же самое. Ну, слава богу, горячо говорил ей сосед, Справлявшийся, как все, о здоровье Юрия Павловича, Софья Яковлевна знала, что его зовут Игорь. Имя осталось у нее в памяти, потому что было редкое, но отчество она не помнила. Этот человек в свое время бывал у них довольно часто на заседаниях кружка. В прежние годы у Дюмлера собирался кружок с длинным и скучным названием что-то вроде любителей или ревнителей, генеалогии геральдики. Софья Яковлевна. Показывалась там лишь на несколько минут до начала заседания и исчезала. В кружке обсуждались вопросы о гербах, о том, кто на ком женился в XVIII веке, о пропусках в бархатной книге. По ее наблюдениям, членами кружка состояли преимущественно люди, фамилии которых по случайному пропуску в бархатную книгу не попали. Игорь был очень благодушный человек из разряда добрых сплетников. Этих она любила. Ей были неприятны только злые сплетники. Он перестал их посещать с тех пор, как Юрий Павлович заболел. Но Софье Яковлевне было понятно, что этот веселый, бодрый и здоровый человек не выносит визитов к тяжело больным людям. Я сама была такой. Он приблизительно выражал средние мысли и чувства того общества, место в котором она завоевала. Ей было бы приятно, если бы теперь это общество совершенно ее не интересовало. Но по своей правдивости она обманывать себя не могла. Правда, меньше, гораздо меньше. Его влияние — нисколько. Да, доктора находят улучшение. Вы очень, очень меня успокоили. Я уверен, что все окажется пустяками, ведь у Юрия Павловича очень крепкий организм. А то кто-то рассказывал, будто вы выписали из вены какую-то знаменитость. Это правда. Я настояла на том, чтобы выписать профессора Биллерота для окончательного диагноза. Юрий Павлович ни за что не хотел, но я поставила на своем. Он приезжает в конце будущей недели. Ну вот видите, как хорошо. Я знаю много таких случаев. Главное, организм, — говорил член генеалогического кружка. Как ни пусты были его слова, они действовали на Софью Яковлевну успокоительно. Она произносила отчетливо его имя, а отчество старательно скрадывала в скороговорке. Ей было известно, что люди из-за ошибки в отчестве, вообще из-за любого пустяка, иногда становятся врагами на всю жизнь. Член генеалогического кружка обратил ее внимание на стоявшую не очень далеко от них даму. Бриллианты у нее были действительно сверхъестественных размеров. Каждым можно убить человека. Она знала, что этот небогатый человек наивно влюблен в богатство. Помнится, он всегда как-то особенно говорил, страшный богач, фантастические богачи. Точно он гордился чужими миллионами. Но, может быть, мне теперь все представляется по-иному. И не потому, что я становлюсь лучше. Скорее, потому, что я становлюсь хуже. — А кто, Игорьич, генерал, который с ней разговаривает? — Как? Вы не знаете армяшку? Это граф Михаил Тариелович Ларис Меликов, сказал Игорьич, благодушно иронически подчеркивая слова «граф» и Тариелович. Военный гений, новый Наполеон, ночной штурм Карса, поход на Эрзерум, одним словом, все великие деяния. Правда, злые языки говорят, что под Карсом он действовал не столько наступательно, сколько подкупательно, как кто-то кому-то рекомендует капитанской дочке. Паша будто бы ему сдался за большие деньги. «Мало ли вздора, — говорят люди, — сказала Софья Яковлевна сухо. — Так это знаменитый граф Ларис Меликов? Я его себе представляла другим. Вдоль зеркальной стены... Проходил невысокий, очень худой человек восточного типа, с болезненным лицом оливкового цвета, с зачесанными налево, почти прилизанными волосами, с большим мясистым носом, с густой черной сидеющей бородой. «Довольно невзрачный, не похож на героя», — подумала Софья Яковлевна. «Странная голова, какая-то квадратная, а глаза очень умные. О генерале Ларис Меликове много говорили в России». За военные заслуги он в течение одного года получил графский титул Георгия III и II степени и Владимира I. После войны с турками государь назначил его генерал-губернатором трех волжских губерний для борьбы с чумой. Ему было ассигновано на это четыре миллиона. Он израсходовал триста тысяч и положил конец эпидемии. Впрочем, враги тут утверждали, что никакой эпидемии не было. Чему выдумал Ларис Меликов для получения наград? Софья Яковлевна знала, что такую злобу вызывают только выдающиеся люди. Теперь Ларис Меликов был харьковским генерал-губернатором и на этой должности тоже преуспел, установив добрые отношения с либеральным обществом. Это совершенно не удалось двум другим новым генерал-губернаторам Гурко и Татлебину защитники и почитатели ларис меликова говорили что он умный человек очень передовых взглядов и что он очаровал царя своим красноречием говорили также что средства у него крайне скромные, а здоровье плохое оратор он в самом деле очень хороший только ужасно любит народные изречения и чисто русские поговорки которых мы русские и не знаем его отец чем то торговал на кавказе кажется суконцем если не халвой и кишмишем, — сказал в полголоса член генеалогического кружка. А его предки все были по-нашему пристава, а по-ихнему — мелики. — Я слышала, что он очень замечательный человек, — сказала Софья Яковлевна еще холоднее. — Он сюда идет. — Хотите? — Познакомлю. — Очень хочу. Ларис Меликов подходил к ним. Софья Яковлевна успела заметить, что свитский мундир плохо на нем сидит что на нем мягкие чувяки, которые носили при дворе только кавказские князья. Вследствие этого походка у него была уж совсем неслышная, кошачья. Когда он поравнялся с ними, Игоревич остановил его. Ларис Меликов любезно с ним поздоровался, хотя, как показалось софии Яковлевне, не помнил, кто это. «Только что о вас говорили, Михаил тареелович о вас все говорят». «Говорят, но что?» — весело спросил Ларис Меликов, — ничего не поделаешь, за глаза, как говорится, и архиереи бронят. Член генеалогического кружка, также весело засмеявшись, представил его Софье Яковлевне. Ларис Меликов осведомился о здоровье Юрия Павловича, с которым когда-то познакомился в провинции и сказал «Ну, слава Богу, тоже очень радостно». Затем он шутливо поговорил о русских платьях, изумляясь тому, когда мы могут ходить с такими шлейфами. Игоревич перевел разговор на политику. «Как вы там не хотите, а с Англией мы рано или поздно сцепимся. Британское правительство ведет против нас цепь интриг везде, где только может», — убежденно сказал он. Он всегда очень горячо говорил то, что говорили все в его обществе. «Да, коварный Альбион гадит», — сказал с улыбкой Ларис Меликов и упомянул о смерти принца Наполеона. Говорят, он был очень способный юноша, этот принц Лулу, он также называемый Наполеон IV. Однако я склонен думать, что династия Бонапартов слишком скомпрометирована во Франции и ни на что больше рассчитывать не может. А нам какое дело? Пусть сажают хоть династию Гамбеты, — повторил Игорьич, пришедшую из Берлина, шутку Бисмарка. Ларис Меликов посмотрел на него. «Я не разделяю равнодушие к западным и особенно к французским делам», — заметил он и обратился к Софье Яковлевне, одобрительно кивнувшей ему головой. «Я новый человек в Петербурге, а тем паче в царском селе. Когда кончится сегодняшнее торжество?» «В два часа. Вы спешите. Приехал всего на день. Хотел бы сегодня же уехать». «Мужик-проказник работает и в праздник», — сказал он и, поклонившись, пошел дальше вдоль зеркальной стены. Чем не гладстан? А вот будущий Беконсфельд, кажется, нынче не появился. Кто это? Константин Петрович. Как? Кто такой Константин Петрович? Победоносцев. Ума палата. Он армяшку вокруг пальца обведет. Жаль только, что Попович. У наследника Цесаревича он первый человек. Но ведь государь терпеть не может Победоносцева. Он его считает ханжоя-пскурантом? Будто. Во всяком случае, если чего не дай Боже у нас будет парламент, то за Консфильдом и Гладстоном дело не станет. Почему не дай Боже? Было бы очень хорошо, если бы у нас был парламент. Ах, Господи, я и забыл, ведь вы либералка». «Нет, никак не могу с вами согласиться. Конституция совершенно не соответствует историческим началам России и духу русского народа», — горячо сказал Игорь. «А новгородское вече?» — спросила Софья Яковлевна, подавляя зевок. «Вече начал он и не докончил. Вот видите эту же мчужину на княгине Юсуповой. Это знаменитая пилигрина». Она принадлежала Филиппу II, за нее Юсуповы в прошлом веке заплатили двести тысяч рублей, а теперь ей цены нет, да, я знаю. А ее диадема принадлежала Каролине Мюрат. — Кажется, идут, — прошептала Софья Яковлевна. Царь шел в шестом разделе процессии после двора Владимира Александровича и своего собственного двора. Софья Яковлевна, давно не видевшая Александра II, чуть не ахнула при его появлении, так он осунулся в лице, но еще красивее, чем прежде. На царе был кавалергардский мундир, караульную службу несли в этот день кавалергарды. Он играл свою роль хорошо, как всегда, благосклонно и величественно отвечал на поклоны людей, стоявших в несколько рядов вдоль стен колоссальной залы. Все низко кланялись при прохождении шестого раздела. Эта волна поклонов, медленно шедшая по рядам вместе с государем, всегда напоминала Софье Яковлевне волны, пробегавшие по колосьем Нивы в ветреный день. У императрицы был ее обычный в последние годы вид умирающей женщины. Она, видимо, делала над собой усилия, чтобы не кашлять. За ними. Вслед за министром двора и тремя дежурными офицерами свиты шел наследник престола с женой. Он был одного роста с императором, но кроме гигантского роста в нем ничего величественного не было. Лицо его ничего не выражало. «Ох, не то будет, когда он вступит на престол! Как жаль, что умер Николай Александрович», — подумала Софья Яковлевна. Далее шли великие князья и княгини в полагавшемся им порядке. Зачем она надела свои сапфиры? На розовом хороши только бриллианты и жемчуг. Несмотря на свои новые чувства, Софья Яковлевна по долголетней привычке все замечала и заносила в память. Легкий, веселый шепот вызвал новорожденный, которого в пятнадцатом разделе несла графиня Адлер Берг. Она держала ребенка на подушке еще запасного дворца и была, видимо, совершенно измучена, хотя подушку незаметно поддерживали шедшие с ней рядом генерал-адъютанты, князь Суворов и Толстой, нарочно для того приставленные. Ребенок горько заплакал, нарушая церемониал и вызывая общие улыбки. Первая не нетеатральная нота в грандиозном спектакле подумала Софья Яковлевна, всматриваясь в подходивший восемнадцатый раздел в котором шли стацдамы, гофмейстерины и фрейлины. Как и всех, ее интересовало, появится ли в процессе и долгорукая. Княжна шла в последних рядах. Она была очень бледна и не поднимала глаз. Никаких драгоценностей на ней не было, хотя всем было известно, что царь забрасывает ее подарками. Уже недалеко от выходной двери она оглянулась на Эрберовы часы и тотчас снова опустила голову, не замечая или стараясь не заметить, что ей почтительно кланялось несколько человек. Некоторые другие, напротив, демонстративно от нее отворачивались. Процессия медленно прошла по направлению к дворцовой церкви. Перед выходом император Александр в своих комнатах первого этажа прочел несколько верноподданнических адресов. Хотя со дня покушения Соловьева прошло уже немало времени, адресы по случаю спасения царя еще приходили каждый день с разных концов России. Как немного их было, он читал их от первого слова до последнего. Теперь царь верил им меньше, чем прежде. Все же чувства, высказывавшиеся в адресах, вызывали у него удовлетворение и благодарность. В этот день министр двора представил шесть адресов от двух дворянских собраний от трех городских дум и от владикавказской еврейской общины царь написал на каждом несколько благодарственных слов затем он еще раз просмотрел обряд крещения на листе великолепной бумаги великолепным почерком было написано что ему полагалось делать узнав от министра что некоторые придворные чины по нездоровью сегодня не явились он подумал, и приказал взыскать с каждого по двадцать пять рублей на молебен об их скорейшем выздоровлении. Так делала матушка Екатерина, у которой мы нынче в гостях. Ее апартаменты как раз над этими. Там, бывало, изволило забавляться в карты и танцевала контртанец, и игрно бывала на скрипицах, сказал он с усмешкой, показывая рукой на потолок. Умная была дама, но во многом ошибалась». Польшу разделила. Это было печальной ошибкой, за которую довелось расплачиваться мне. Так всегда бывает. Внуки платят по счетам дедов. Граф Адлерберг слабо улыбнулся, сочувственно на него поглядывая, и взял со стола бумаги. — Пожалуй, время, Ваше Величество, двадцать минут одиннадцатого. Позднее знакомые говорили Софье Яковлевне что безвыходное положение между императрицей и княжной сильно отражается на здоровье царя, что на нем очень сказалось пребывание на фронте в пору турецкой войны. «По доброте своей государь плакал на виду у всех, провожая в бой каждую дивизию», — объяснил кто-то Софье Яковлевне. «Никто не говорил, что император страдает от всеобщего к нему охлаждения и еще больше от всеобщей ненависти к княжне». Александр II никогда не был мизантропом, но, как все правители, долго бывшие у власти, он знал и, быть может, даже преувеличивал человеческое раболепие. В этой зале собрались тысячи раззолоченных знатных чиновников, в большинстве богатых людей. Проходя мимо них и благожелательно отвечая на их низкие поклоны, царь устало думал, что все они, или почти все, стремятся к получению от него должностей Чинов, наград, денег. По-настоящему теперь его любила лишь одна женщина. Никто не говорил и о том, что здоровье императора могли подорвать шедшие глухие слухи, будто на него готовятся новые покушения. Александр II часто думал об этих неизвестных ему таинственных людях, которые собирались его убить. По полицейским донесениям, это были в большинстве студенты или бывшие студенты. На фронте полтора года тому назад он видел немало студентов, работавших добровольцами в санитарных дружинах, и они своим самоотверженным, тяжелым, грязным трудом приводили его в восторг, о котором он говорил и писал близким людям. Солдатское дело было ему привычно в той форме, в которой оно может быть привычно царям. Он сам был всю жизнь офицером, знал, понимал и любил жизнь офицерства. Но в походных лазаретах на Балканах грязь и ужасный воздух вызывали в нем такое отвращение, что он едва мог оставаться с ранеными, требовавшиеся десять или двадцать минут. Поспешно раздавал награды, поспешно говорил полагавшиеся слова и уезжал, причем в самом деле нередко плакал. Быть может, все-таки было бы лучше пренебречь требованиями общества, предоставить славян их судьбе и не объявлять войны туркам. Он знал также, что студентами были до призыва очень многие новые офицеры, уступавшие кадровым по выправке и знанию дела, но не уступавшие им в храбрости и старавшиеся им подражать в манерах. Кто же эти? Конечно, в семье не без урода, старался себя утешить он, читая рапорты, которые ему представлялись ежедневно. Иногда на его утверждение представлялись приговоры судов, Он то утверждал их, то не утверждал, и чувствовал, что запутывается все больше. Когда он смягчал приговоры, казавшиеся ему слишком жестокими, против этого почтительно возражало третье отделение. Он знал цену людям третьего отделения, но они охраняли его и княжну. Царь склонялся то к либеральным, то к реакционным мирам, то шел на уступки, то брал их назад и совершенно не знал, что ему делать. Кажется, он и его отец и довели пышность до этих нигде невиданных высот, думала Софья Яковлевна. Ей не раз приходилось слышать технические споры старых дипломатов о том, кто лучше в своей роли, Николай или Александр. Какой-то французский актер говорил о Николае. Его вид соответствует его положению. Нет, он, верно, еще лучше. И в Европе сейчас такого нет. Вильгельм слишком бюргер, Франц Иосиф недостаточно высок ростом, а Виктории говорить нечего восторженно думала Софья Яковлевна, провожая царя влюбленным взглядом. Несчастная любовь к пышности не очень вязалась с переменой в ее чувствах, но она знала, что никогда ее в себе не преодолеет, и какая величественная благожелательность во всем. Она не догадывалась что царь держал на лице эту маску просто по долголетней привычке. В действительности все ему надоело, тяготило его и утомляло. В церковь допускались только самые высокопоставленные люди. Софья Яковлевна решила не дожидаться конца богослужения. Мысли о болезни царя теперь смешались у нее с мыслями о болезни Юрия Павловича. При выходе из ворот дворца она на мгновение остановилась, придерживая рукой шлейф. В сильно поредевшей толпе, поглядывавшей на нее, как ей казалось, со злобой и насмешкой, Мамонтова не было. Но, разумеется, какой вздор! Конечно, это была шутка, и слава богу, что он не приехал. Ей теперь было ясно, что он не выходил у нее из памяти даже тогда, когда она говорила и думала о другом. Мамонтов был утром в царском селе. Он проспал. Проклиная себя за это, и поспел к воротам дворца уже после того, как проехали придворные кареты, доставившие с вокзала приглашенных. Николай Сергеевич в дурном и все ухудшавшемся настроении духа постоял с полчаса у ворот, погулял вдоль дворца, растянувшегося фасадом, чуть ли не на пол версты. В сады никого не пускали, везде стояла охрана, этого прежде не бывало. Люди мрачного вида подозрительно оглядывали Мамонтова. Он думал, что этот несимметричный дворец с золотыми кариатидами окон, с фантастическими галереями и садами, с янтарными комнатами и зеркальными залами — настоящее чудо русского искусства. Весь этот пейзаж не менее русский, чем московский Кремль, и уж, конечно, более русский, чем какая-нибудь Кострома. Тут настоящая уже цивилизованная Россия, а не предисловие к России, длиннейшее, скучноватое, нам теперь непонятное. Что в том, что строителем дворца был итальянец? Во-первых, расстрели дал только идею плана ансамбля, некоторые чертежи, а все чудо создали тысячи никому неизвестных русских людей, не оставивших потомству и своего имени». А кроме того, Растрелий, быть может, чувствовал Россию, русскую душу, русский пейзаж гораздо лучше, чем какой-нибудь московский боярин, отроду не выезжавший со Стоженки или Слубянки. Только у гениального человека, почувствовавшего все это, могла явиться мысль построить на северных снегах Южный дворец и сделать русским итальянское. Со стороны запасного дворца Показался поезд новорожденного. Вид золотых карет, придворных, конвоя, лакеев в красных ливреях и в треуголках с перьями вызвал у Николая Сергеевича крайнее раздражение. Хвастают своим богатством не лучше, чем богачи из мещан. Покойный отец удивлял купцов соседей Фаетоном от Иохима, а они — золотыми каретами. Ей же все это нужно, как воздух она почти так же мало принадлежит к этому миру как я да в сущности за исключением одной семьи здесь все те же лакеи те же рюриковичи отличаются от скороходов только видом и цветом ливреи действительно аристократизм не намного лучше мнимого а уж у нее то он совершенно мнимый нет ждать как идиот до третьего часа я не буду экстренный поезд приглашенных отходил назад в петербург лишь два часа двадцать пять минут «Не буду ждать, я и не мальчишка», — думал он, точно Софья Яковлевна пригласила его в царское село. И с ней тоже все вздор. Разбита жизнь. Не удалась жизнь. По дороге домой Мамонтов почти решил, что присоединиться к революционному движению.